Марго, Геннер, Варвара, Трость и Плащ, Асмодея, Пролог. Асмодей. Что ему делать? Как избавиться от наваждения, которое преследует его с того самого момента, как он получил это треклятое задание? Демон похоти и блуда, Асмодей, нервно расхаживал по каменному полу ржаво-оранжевого цвета в своем доме. Точнее, домом это не назвать. Скорее, пещера — отделение, где демоны, даже высшие, такие, как он, ждут своего часа, чтобы отправиться в мир живых. Такое бывает только по двум причинам — вызов или задание. А в последнее время ему не перепадает ни второго, ни тем более первого. «И все бы ничего!» Потусторонний мир ада, где он проводит большую часть времени, для демона не самое плохое место. Можно играть в кости в городе Тлена, лапать за зад хорошеньких демониц-суккубов, делать ставки на скачках умерших, которые сами себя так наказывали. В конце концов, развлекаться с хорошенькими ведьмочками, которых он в свое время сманил на сторону тьмы. И все бы ничего. Но в последнее время ему все это категорически надоело». Азартные игры перестали приносить удовольствие. Город тлена навевал тоску. Суккубицы казались слишком мясозадами, и даже хорошенькие ведьмочки не вызывали должного желания. Причина этому всего одна. И она раздражала его особенно сильно, потому что технически этой причины быть не должно. Она не может возникнуть, ведь он демон похоти и блуда. И на другие интересы у него попросту не существует нервных узлов в организме. «Но причина была. И эта причина находится совсем не здесь, а очень даже среди живых. Там. Далеко. Правда, приблизиться к этой причине у него нет никакой возможности. Пока не поступит вызов или не выдадут новое задание». «Черт!» — выругался Асмадей, сам усмехаясь комичности фразы. «Ворохе одеял на кровати, из красного мрамора что-то заворочилось». Через секунду оттуда выснулась миловидная мордашка с аккуратными рожками на голове. Раздался ее заспанный, но все равно томный соблазнительный голосок. «Уже утро?» «Утро», — отозвался демон, не глядя на сук которую подцепил накануне где-то в баре города Тлена. «Мне уйти?» — спросила она, сладко потягиваясь и совершенно не стесняясь своей ноготы, равно как не переживая о том, что ее сейчас вот-вот могут попросить удалиться. Асмодей отстранённо покачал головой. Его мысли были заняты идеей, которая только-только начала зарождаться в его демонической голове, когда вдруг посмотрел на свои трость и плащ. Они лежат аккуратно сложенные на полках, которые он очень давно не прикасался. А зря. Они мощный артефакт его силы, который глупо списывает со счетов. «Оставайся», — проговорил он, — «Поешь, или что там делают суккубы по утрам?» «А, ну ладно». Все с таким же сладким безразличием отозвалась демоница и повалилась обратно в одеяло. А с Мадей сосредоточенно думал. И мысль, так неожиданно пришедшая в голову, нравилась ему с каждой секундой больше. «Он найдет способ. Кажется, уже нашел. Осталось только дождаться». Его губы растянулись в хищные улыбки предвкушения, тонкое чутье уловило сигнал, сигнал из мира людей. Кто-то его призывал, пусть и неосознанно. Что ж, ему выпал шанс разобраться с причиной его душевных мук, и он им воспользуется.